Неопытному человеку кажется, что при раскрытии преступлений нет ничего проще, чем внешнее наблюдение. Сыщик в гороховом пальто стал анекдотической фигурой. Авторы детективных романов боятся обмолвиться об уличном наблюдении. Читатель требует более остроумных и тонких способов. Заставить героя выслеживать преступника, часами дежуря в ворот или прогуливаясь по тротуару «фи», На самом же деле, при выслеживании преступника внешнее наблюдение имеет огромное значение. Это тяжелая и неблагодарная работа. В современных городских условиях, в лабиринте бесчисленных улиц и переулков, при многочисленных и разнообразных транспортных средствах от наблюдателя требуется немалое искусство, для того, чтобы добиться каких-нибудь результатов. Попробуйте выпустить в форточку кошку и проследить за ее прогулкой. За человеком следить труднее. Он умнее. Сколько настойчивости, остроумия силы боли кроется иногда за фразой, скупо гласящей в о том, что преступник весь день не выходил из дома. Захаров жил на Арбате, в кривом уютном переулочке, в каменном продолговатом особняке, построенном лет сто назад каким-то доморощенным архитектором. В мезонине этого дома Родилась и выросла Елена Васильевна, фамилию которой носил Захаров, и в комнате, у которой поселился. Они поженились шесть лет назад. Елена Васильевна была еще молода, служила счетоводом в сберегательной кассе, славилась мирным характером. И Захаров был искренне доволен женой и часто расхвалил его перед сослуживцами. В воскресенье Захаров в парикмахерскую не пошел. Этот день был у него свободен. Часов около восьми в квартиру номер четыре, в которой жил Захаров, почтальон принес газеты. Дверь ему открыл Захаров. Часов десять вышла на улицу его жена. Она дошла до булочной, купила свежих баранок и вернулась домой. Часов одиннадцать Захаров с газетой в руках спустился в садик, разбитый позади особняка. Под старыми корявыми вязами ребятишки играли в лапту. Захаров сел у забора на ветхую скамеечку, почитал газету, поговорил с ребятишками и пошел обратно. По дороге домой он постучал к соседям. Дверь ему открыла Бородкина, кассирша овощного магазина. «Ниночка дома?» — спросил Захаров. «С утра волнуется», — приветливо ответила Бородкина. «Присылайте ее», — сказал Захаров. Балуйте вы ее?» — Павел Борисович сказала Бородкина. Не прошло и пяти минут, как Ниночка прибежала к Захаровым. «Ну и модница ты», — сказала ей Захаров вместо приветствия, выходя вместе с ней на лестницу. На Ниночке было надето белое пальто и розовая шляпа, и была она похожа на нарядную куклу. Елена Васильевна вышла их проводить. Она поправила на Ниночки шляпу, смахнула с пиджака мужа пушинку, и улыбка медленно сползла с ее лица. Она не понимала своего мужа. Захаров водил эту шестилетнюю соседскую девочку в театры, в музеи, покупал ей конфеты, не чаял в ней души. Елена Васильевна не ревновала мужа. Ей даже нравилась эта дружба с девочкой. Она не понимала другого. Павел Борисович любил детей, в этом нельзя было сомневаться, но иметь своих детей почему-то не хотел. Вот на что жаловалась Елена Васильевна подругам. «А что мы сегодня увидим?» многозначительно сказал Захаров на улице Ниночки, настоящего кота в сапогах. Они и вправду отправились в кукольный театр. Какое оживление творилось у подъезда в вестибюле! Пети, Сони, Вани и Тани щебетали точно цыплята в огромном инкубаторе. Они не замолкали ни на секунду, тянули взрослых за руки, поминутно терялись и тут же находились, и все ужасно боялись опоздать к началу представления. Захаров помог Ниночке снять пальто, разделся сам и пошел в зал, и уж, конечно, совсем непреднамеренно повесила гардеробщица их одежду рядом с зеленоватым коверкотовым пальто. А что за гомон стоял в зрительном зале? Но как быстро все стихли, едва поднялся занавес. Как заблестели глазенки, едва на сцене раздалось первое слово. В антракте зрители побежали в фойе. И Захаров с Ниночкой тоже пошли вместе с другими. Захаров купил девочке в буфете громадное яблоко. Поплотнее засунул платочек в кармашек его платья, чтоб не потерялся. На секунду отвернулся, чтоб попросить буфетчицу налить стакан нарзану. И девочку сразу оттёрла от него детской толпой. Ниночка завертелась среди сверстников и вдруг радостно устремилась навстречу чему-то, тоже должно быть знакомому и приятному. У стены сидел толстый дядя в пушистом сером костюме и манил девочку к себе, показывая ей шоколад. Это был очень хороший шоколад в серебряной бумаге, в яркой обложке, большая плитка, сладкая и вкусная. Толстый дядя весело улыбался. Можно было подумать, что девочка встречается с ним не в первый раз. Она подбежала, и дядя посадил Ниночку к себе на колени. Одернул на ней платьице, поправил в кармане платочек дал шоколад. Но Захаров уже разыскивал свою приятельницу. «Нина! Нина! Укоризненно воскликнул он, издали глядя на девочку. Кто тебе позволил?» Ниночка сконфуженно соскользнула с колен незнакомого дяди и тихо пошла к Захарову, виновато улыбаясь и прижимая шоколад к груди. Человек в сером костюме и Захаров издали улыбнулись друг другу, как всегда делают это взрослые. забавляясь безобидным проступком ребенка, и разошлись по своим местам. «Я скажу, скажу маме, что ты от меня убежала», — добродушно приговаривал Захаров. «Вот встану и уйду». Но Ниночка отлично понимала, что Захаров нисколько на нее не сердится и беспечно болтала ногами. День прошел очень хорошо. Они досмотрели спектакль, чуть ли не самыми первыми успели пробраться в раздевалку, Однако зеленоватого пальто на вешалке уже не было. Быстро оделись, без очереди сели в троллейбус, место им досталось у окна и вернулись домой в самом расчудесном настроении. А человек в пушистом сером костюме снисходительно дождался, когда схлынул говорливый и беспокойный поток возбужденных зрителей. Неторопливо оделся, увы, в серое клетчатое пальто, Вышел на улицу, сел в вместительный автомобиль, дожидавшийся его подъезда, и поехал к представителю одной из иностранных торговых фирм, сотрудником которой он тоже являлся. Не было ничего удивительного в том, что был он в кукольном театре, потому что Москва славится своими театрами вообще, и кукольным театром в частности, и все иностранцы любят в нем бывать. Пока Павел Борисович находился в театре, Елена Васильевна приготовила обед. Они пообедали вдвоем. Захаров достал из гардероба футляр с пластинками, перебрал их, но Патефон не заводил, он вообще редко его заводил. Заявил жене, что твердо решил продать Патефон. «Пора тебе новую шубу сшить». Он написал текст объявления о продаже, попросил Елену Васильевну отнести его завтра в контору вечерней Москвы, вздремнул часок на диване. и ушел опять, сказал, что идет к Степанову, своему сослуживцу, играть в преферанс. Но к Степанову он не пошел, а поехал в Дорогомилово. Там он долго бродил по тихим улицам, застроенным деревянными домиками, точно к чему-то присматривался или что-то искал, но так никуда не зашел и ни с кем не встретился.